Во всех переменах, которые ей претили, леди Буфор винила Каталину. Та же мило улыбалась в ответ и продолжала поощрять юного короля охотиться вдоволь, танцевать в всласть и не спать допоздна. Старая дама ворчала и жаловалась своим приближенным, что королева — безответственная вертихвостка, и все это может плохо кончиться для короля». Ей хватило даже духу намекнуть, что, дескать, неудивительно, что Артур умер, если испанка считает, что так управляют королевским двором. Леди Маргарет Пол урезонивала свою старую знакомую со всем присущим ей тактом: «Да, миледи, у королевы в самом деле веселый двор. Однако она отнюдь не совершает поступков, роняющих достоинство трона. Если бы не она, Миньоны вели б себя гораздо разнузданей. Это король настаивает на бесконечной череде развлечений. Королева — пример достойного поведения. Молодые придворные боготворят ее, никто не смеет бесчинствовать в ее присутствии. — А я виню именно королеву, — рассердилась старуха. Принцесса Элеонора никогда бы так себя не вела. Принцесса Элеонора жила бы в моих апартаментах, и жизнь во дворце продолжалась бы по моим правилам. Каталина тактично ничего такого не слышала. Даже когда доброходы в подробностях пересказывали ей оскорбительные слова, Каталина попросту пропускала их мимо ушей, зная, что равнодушие заденет бабку больше всего. Ту очень злило. что изменилось расписание придворной жизни, ужин сместился к ночи. Старой даме приходилось дожидаться его все дольше. Потом, когда, наконец, его подавали, она жаловалась, что уже так поздно, что трапеза не закончится до рассвета, и удалялась прежде всех. — Зачем ты ложишься так поздно? — пеняла она королю. — Это глупо и нездорово. Спать необходимо, чтобы набраться сил, ты пока еще мальчик. Что до меня, я не в силах засиживаться столь долго. А что до расхода свечей, это сущее расточительство. — Да, миледи, но вам уже почти семьдесят, — вежливо говорил внук. — Конечно, вам следует отдыхать. Вы вольны покидать двор, когда вам заблагорассудится. Мы же с Каталиной молоды, — и нам хочется развлекаться. — Ей тоже лучше не утомлять себя развлечениями. — Ей надо зачать наследника, — проворчала старуха. — А для этого не требуется выплясывать свертопрахами. Каждую ночь маскарады, где это видано? И кто за все это платит? — Но, бабушка, мы же женаты меньше месяца, — нахмурился Гарри. — Это свадебные торжества. Я хочу чтобы у нас был веселый двор и мне нравится танцевать ты ведешь себя так словно твоим деньгам нет конца не успокаивалась леди маргарет во что тебе обошелся этот ужин а вчерашний одни цветы сколько стоили а музыканты в нашей стране не принято швыряться деньгами мы не можем позволить себе короля транжиру Это не по-английски, чтобы на троне сидел щеголь, а при дворе правили шуты. Гарри вспыхнул. Его терпение иссякало. Король отнюдь не щеголь и не транжира. Мягко вмешалась Каталина. Мы просто хотим немного повеселиться. Ваш сын, покойный король, всегда выражал желание, чтобы при дворе было весело. Он считал, что мрачный и унылый двор не способствует авторитету власти. Король Гарри в этом смысле следует по стопам своего мудрого батюшки. — Его батюшка был не юный простак, под пятой у своей жены, — огрызнулась старуха. Каталина взмахнула ресницами и положила ладонь на рукав Гарри, призывая его к молчанию. «Я стремлюсь стать королю-другом и помощницей», — спокойно сказала она, — «и уверена, именно это вам хочется видеть в его жене». Леди Буфор хмыкнула. «Я слышала. Ты стремишься не только к этому», — начала она. Молодая пара ждала продолжения. Каталина чувствовала, что рука Гарри беспокойно дергается под ее ладонью.